Глава пятая. Джип «Ниссан Тирана», управляемый Костей Титовым, остановился на окраине города на тихой, слабо освещенной улочке под названием «Березовая». Кроме Титова в машине был лишь один пассажир — Сергей Потапов, сидевший на заднем сиденье. Титов посмотрел на часы, вмонтированные в приборную панель джипа, и сказал «Время без десяти минут десять. Не суетись, Глеб не опаздывает». Закуривая сигарету, успокоил его Сергей. Скорее всего, он уже где-нибудь здесь нас поджидает. Потапов оказался прав. Через несколько секунд из подворотни ведущего двор ближайшего двухэтажного дома, вышел высокий, худощавый мужчина и пружинистым шагом направился к остановившемуся джипу. Подойдя к машине, он открыл заднюю дверцу и залез внутрь, усевшись рядом с Потаповым. «Здорово, мужики!» — поздоровался Глеб, пожимая руку Потапова. «Здравствуйте, господин Панкратов!» Осторожно улыбнулся Титов, протягивая руку Глебу. Титов по своему складу характера был человеком, который мало чего и кого боится в этой жизни. Однако Глеб Панкратов был одним из тех людей, может быть, даже единственным, кому Титов не только относился с уважением, но и слегка побаивался, хотя тщательно пытался скрывать это от других. В значительной мере этому способствовала нынешняя профессия отставного майора-десантника. В структуре Потапова Глеб занимал особое положение чистильщика. На его плечи ложилась самая грязная и кровавая работа, которую он, впрочем, выполнял безупречно. О существовании Панкратова догадывались многие, но знали о нем наверняка лишь несколько человек в организации. Панкратов подчинялся напрямую Потапову и никому другому. Впрочем, Глеб был последним аргументом Сергея в спорах с соперниками, который он пускал в ход лишь в те моменты, когда угроза жизни самого Потапова и его людей была очевидной и реальной. Отчасти отношение Титова к Панкратова определялось и складом характера Глеба. Он был угрюмый, замкнутый человек. Его жизненный опыт и профессия не слишком способствовали человеку любви. Глеб жил в одиночестве за городом, официально числясь охранником колхозного сада. Потапов, пожалуй, был единственным человеком, кому Глеб относился с непререкаемым уважением и кому он был по-человечески привязан. Сергей знал, что главной причиной, по которой Глеб работает на него, были личная симпатия и боязнь за жизнь друга, а отнюдь невысокие гонорары, которые Потапов платил Панкратову за проделанную зачастую с риском для жизни работу. «Ну что?» — усмехнулся Глеб. «В городе, похоже, опять стреляют, раз вы меня вызвали». «Да, стреляют», — подтвердил Потапов и, помолчав, добавил. «И убивают». «Ты говоришь о том парне, которого застрелили рядом с тобой на выходе из ресторана?» — спросил Глеб. «Ты, Глеб, похоже, за губернскими новостями регулярно следишь?» — с улыбкой предположил Титов. «Конечно слежу», — ответил Глеб. «Я хоть и в глуши живу, но телевизор у меня все же есть. Из него я зачастую и узнаю о том, что у меня будет работа. Как, например, в этот раз. Я ведь знал, что, Сергей, что ты мне позвонишь». Глеб посмотрел на Потапова, его маленькие зеленые глаза блеснули какими-то недобрыми огоньками. — Ну что вы нашли этих козлов, которые стреляли в тебя и этого парня? — Кажется, его фамилия Губин, — спросил Панкратов. «Ищем — Ищем, — хмуро ответил Потапов. — И кое-что на этом пути раскопали. — Костя, расскажи Глебу о том, что ты узнал вчера. Титов подробно рассказал Глебу о банде романовских братков, об их предводителях, братьях Грибановых, о Танисисте. Костик к тому времени узнал от Танькиного ухажера, что последнего зовут Илья Монин. «Наш рыжий пленник, — сказал, — пояснил Константин, — что Монин работает в бригаде романовских штатным киллером. По его утверждению, каждый из членов бригады может выполнить заказ и убить клиента. Грибановы практикуют этот метод связывания людей кровью. Правила в этой банде очень строгие. За любой промах или отказ выполнить команду жестко карают». Монин же, судя по рассказу, самый профессиональный убийца из этой бригады. По словам Рыжего, у него не было ни одной осечки. Короче, появление такого человека на месте преступления более чем явно указывает на его причастность к нему. Глеб выслушал Титова молча. Его грубое морщинистое лицо не выражало никаких эмоций, лишь горящие, как у змеи, глаза выдавали интерес к рассказу Костя. Когда тот закончил, Глеб снова посмотрел на Потапова и спросил. «Ты хочешь, чтобы я ликвидировал киллера и его подельников?» «Нет», — покачал головой Потапов. «Прежде чем взяться за автомат, мы должны окончательно убедиться, что это дело рук именно этой братвы. И самое главное, мы должны выяснить, кто стоит за этим заказом». «В таком случае, что я должен делать?» — уточнил Панкратов, на сей раз в его голосе чувствовалось небольшое недоумение. «Надо проследить за этой братвой», — сказал Потапов. «Выяснить их связи и покровителей». Глупо было бы вырвать клыки из пасти, не выяснив, что это за зверь. Глеб усмехнулся. «Для этого у тебя есть кости его ребята. Пусть они и пасут этих свиней», — сказал он. «Речь идет о киллере», — ответил Потапов. «Если он такой профессионал, как о нем говорят, то лучше этим заняться тебе». «Ты хочешь сказать...» Усмешка на лице Глеба стала еще более ядовитой. «Что убийцы легче преследить за убийцей?» Потапов тяжело вздохнул и произнес. Я хочу только сказать, что тебе, как профессионалу, это будет сделать безопаснее, чем какому-нибудь пареньку из костяных людей, который будет рисковать в этом случае больше. К тому же оружие надо держать под контролем, ведь нам неизвестно, в чью сторону его захотят повернуть в другой раз. Я понял тебя, ответил Греб. Можешь не выбирать выражения, щадя мое самолюбие. Скажите мне лучше, где найти этого стрелка. В тот день, когда мы засекли его у бара золотое кольцо. «Нам удалось запомнить только номер и марку автомашины Мони», — ответил Титов. «Он ездит на серого цвета девятке, номер 189 ВК. Рыжий сказал нам, что постоянного места жительства у членов банды нет. Они снимают в городе квартиры, периодически кочуя с одного места на другое». «Это и неудивительно», — произнес Глеб, «учитывая агрессивность и жестокость методов, с которыми эти братки отвоевывают себе место под солнцем». А У них должно быть немало врагов, желающих отправить их всех в лучший мир для исправления. Братья Грибановы зачастую ночуют в ночном клубе Андрей, который они, видимо, патронируют. Продолжил свой рассказ Титов. Что же касается Монина, то, где он живет, Рыжий не знает, и, судя по всему, не врет. Ему известно только, что квартира киллера находится в районе кинотеатра «Космос». Мои ребята обследовали все платные в стоянки в округе и нашли его тачку. Он ее ставит на стоянке, расположенной на углу улиц Багратионовской и Громова. — Это вся информация, — спросил Глеб. Внешние данные у этого парня обычные, светловолосый, коротко подстрижен, роста невысокого, не гигант, но сложение спортивное. Кстати, часто ходит в спортивном костюме с сумкой, наверняка с оружием не расстается. Лицо славянское, сероглазый, на щеках ямочки. Да, и еще живет с постоянной подругой. «Молодой девицы лет двадцати-двадцати трех. Вот, пожалуй, все, что я могу тебе сказать об этом отморозке. Что касается технического обеспечения, машины, оружия, спецаппаратура, как всегда с этим проблем не будет», — сказал Потапов. «Эти вопросы решай с Костей. Его сотовый ты знаешь. Он у меня сменился». И, вырвав из блокнота листочек, нацарапал на нем телефон, затем протянул его Панкратову. Глеб, едва взглянув на листок, убрал его в карман своей кожаной куртки. Титов тут же протянул Панкратову связку ключей. «Это ключи от машины. Возьмешь ее на той же стоянке, где паркуется Монин. Темно-бежевый, 41-й «Москвич». Если будет необходимость, машину мы тебе сменим. В багажнике «Москвича» найдешь чемодан с прослушивающей аппаратурой. Аппаратура не суперсовременная, но надежная. Антенна направленного действия работает до 100 метров. Есть сканер, позволяющий прослушивать сотовый телефон». «Я понял вас», — сказал Глеб. Он на секунду задумался, соображая, все ли он выяснил, что хотел. «Что касается оплаты...» — начал было Потапов. «Об этом потом...» — раздраженно махнул рукой Глеб и, коротко попрощавшись, вылез из машины. «Если узнаю что-нибудь ценное, сразу позвоню», — сказал он и, захлопнув дверь машины, пошел прочь от джипа, направляясь к перекрестку. На следующее утро, не было еще 7 часов, Панкратов забрал свою машину со стоянки, расположенной на углу улиц Багратионовской и Громова. Глеб вывел машину со стоянки и припарковал ее на улице Багратионовской метров в 50 от въезда на стоянку. Девятку, о которой ему сказал накануне Титов, он заметил на стоянке недалеко от входа. Спецаппаратура находилась в багажнике москвича в довольно крупном по размерам кожаном дипломате. Антенна направленного действия была небольших размеров но работала, как и уверял Титов, очень надежно. Документы на машину, оформленные на Панкратова, а также оружие, пистолет ТТ с глушителем, Глеб нашел в бардачке машины. Расположив аппаратуру на переднем пассажирском сиденье, Глеб настроил ее для работы, направив ухо антенны в сторону кирпичной будки, где сидела охрана автостоянки. Минут десять он слушал разговоры двух охранников автостоянки, в которых не было ничего интересного, кроме отдельных матерных высказываний, которые Глеб записал на магнитофон, чтобы проверить исправность его работы. Ожидание продлилось довольно долго. Было уже около одиннадцати, когда Глеб увидел идущую вдоль по улице парочку молодых людей. Монина он узнал сразу по ямочкам на щеках. Киллер был одет в бледно-синий спортивный костюм и свитер, кроссовки, на голове вязаная шапочка поскольку в конце сентября утро выдались прохладными. На плече у Монина висела небольшая спортивная сумка. Рядом с Монином шла высокая стройная девушка, одетая в джинсы голубого цвета и яркую спортивную курточку. Светлые длинные волосы схвачены на затылке в хвост. У блондинки были правильные, хотя немного суровые черты лица. Большие серые глаза смотрели чуть отстраненно и с некоторым чувством превосходства девушка подождала у ворот автостоянки пока монин выведет девятку на улицу и села рядом с ним в машину глеб тут же завел двигатель москвича и когда девятка удалилась от него метров на сто на большой скорости резко сорвал свою машину с места направляясь вслед за удаляющейся машиной монина через несколько секунд обе машины вклинились в оживленный поток автомобилей по улице громова и при таком интенсивном движении панкратов мог не сильно беспокоиться что монин заметит его поэтому держался поближе. Главной задачей сейчас было не упустить Киллера с подружкой из виду. Преследование длилось не очень долго, так как конечной целью поездки Монина и его подружки был крупный супермаркет на улице Островского, расположенный в 10 минутах езды от стоянки. Припарковав девятку на стоянке перед входом парочка вошла в супермаркет. Глеб не последовал за ними, оставшись в машине. Он решил, что не стоит лишний раз светиться на глазах у Монина. В супермаркете парочка пробыла достаточно долго. Они появились не раньше, чем через полчаса. Моня нес два больших пакета с покупками, еще один поменьше несла девушка. К небольшому удивлению Глеба, Моня не стал грузить сумки в свою девятку. Подойдя к проезжей части, он махнул рукой, остановив такси. Загрузив пакеты с покупками в такси и усадив туда подругу, он попрощался с ней и отправился к своей девятке. Глеб несколько секунд напряженно размышлял, что ему делать дальше, и, наконец, приняв решение, нажал на педаль акселератора, направив «Москвич» вслед за удаляющимся от супермаркета такси. В своем роде это была маленькая удача, так как выследить жилище киллера, следуя за его подругой, было куда безопаснее, чем если бы он преследовал самого Монина. В том, что девушка ехала именно домой, Глеб не сомневался. Это подтвердилось, когда машины въехали в тот же район, где располагалась автостоянка на Багратионовской. Такси желтого цвета «Волга», в который ехала подружка Монина, въехало во двор девятиэтажного дома на улице Леонова. Глеб, оставив машину на улице, вошел во двор в тот момент, когда блондинка, уже расплатившись с шофером и вынув из такси пакета с покупками, направилась в сторону подъезда номер два. Глеб последовал за ней и вошел в подъезд в тот момент, когда она садилась в лифт. Вбежав по цокольному лестничному пролету и заскочив в лифт, Панкратов запыхавшимся голосом произнес: «Мне восьмой, а вам?» «Шестой, пожалуйста», — ответила блондинка, холодно взглянув на Глеба. Когда двери лифта открылись на шестом этаже, Глеб посторонился, пропуская на выход свою спутницу. Блондинка, подхватив пакет, который она поставила на пол лифта, вышла из кабинета. Панкратов тут же нажал на кнопку восьмого этажа. Когда же лифт поднялся на восьмой, Он вышел из кабины и, стараясь не шуметь, быстро побежал по лестнице вниз. В тот момент, когда он осторожно выглянул из-за перил между шестым и седьмым этажом и взглянул на лестничную площадку шестого этажа, подруга Монина, внеся пакеты в квартиру, хлопнула дверью. Панкратов успел заметить, какой именно. Это была дверь, ведущая в однокомнатную квартиру номер 58, окна которой, судя по планировке дома, выходили во двор. Программу «Минимум» на этот день Панкратов посчитал для себя выполненной. Он узнал, где живет киллер. Глеб спустился во двор и, выйдя на улицу, уселся в свой «Москвич». Он решил, что в запасе у него есть свободных несколько часов, которые можно с пользой использовать. Панкратов завел двигатель машины и направил «Москвич» в центр города к ресторану «Сан-Диего». Вчерашний рассказ Титова об убийстве, а также информация, которую Глеб получил из телевизионного репортажа, навели его на ряд предположений, которые он хотел проверить на месте. Остановив машину недалеко от ресторана, Глеб внимательно осмотрелся. На асфальте еще оставались следы мела, которым очертили контуры тела убитого Дмитрия Губина. Двое рабочих замазывали в стене дырки от пулевых попаданий. Разбитое от выстрелов витринное стекло уже заменили на новое. Фасаду здания явно требовался небольшой косметический ремонт. Глеб представил себе картину произошедшего здесь убийства. Несколько минут он сидел, размышляя, затем тихо произнес «Слишком точный выстрел для такой ураганной пальбы». Произнеся эти слова, Глеб вышел из машины и не спеша отправился в сторону двухэтажного кирпичного здания, расположенного приблизительно напротив входа в ресторан. Войдя в подъезд, он сразу обнаружил, что выходов из этого здания было лишь два, И оба они вели на улицу, где располагался ресторан Сан-Диего. Глеб поднялся по ступенькам лестницы на самую крышу. Здесь его внимание привлек люк, ведущий на чердак, закрытый на висячий замок. Точнее сказать, именно замок заинтересовал его больше всего. Осмотрев его, Глеб пришел к выводу, что замок совсем недавно открывали с помощью отмычки. Об этом свидетельствовали характерные насечки и царапины в гнезде замка. Глеб достал из кармана куртки небольшую универсальную отмычку, с помощью ее сам легко открыл замок и влез на чердак. Первое, что он сделал, ступив на деревянный пол чердака, это подошел к окну и сквозь мутноватое от пыли стекло взглянул на улицу. Вход ресторана «Сан-Диего» располагался почти напротив, чуть-чуть наискосок, слева от окна. Место для ведения огня по жертве, выходящее из ресторана, было идеальным. Глеб отвернулся от окна и начал пристально осматривать помещение. Первым, что он спустя несколько секунд обнаружил, была гильза от автомата Калашникова калибра 5,45. Гильза лежала в трех метрах от смотрового окна. Глеб не стал ее поднимать с пола и продолжил поиски. Еще через минуту в свалке досок, лежащих в центре чердака, Глеб обнаружил автомат, из которого и был произведен выстрел. Картина происшествия была совершенно ясна для Глеба. Автоматчики в машине, стрелявшие в Потапова и Губина, были лишь прикрытием для снайпера, засевшего на чердаке этого здания. «Похоже, менты или лоханулись, не учтя эту версию убийства, или вообще работали спустя рукава. Да и что, собственно говоря, это им могло дать?» — задал себе вопрос Глеб. «Только одно», — произнес он негромко вслух, — «почерк убийцы. Впрочем, милиция еще придет сюда, как только проведут экспертизу пули, вынутую из тела Губина». «И поймут, что помимо двух автоматов стрелял еще и третий», — подумал про себя Глеб. Глеб не стал ничего трогать на чердаке, оставив расположение улик как есть. Он спустился через люк на лестничную площадку, закрыл замок отмычкой и тщательно протер его носовым платком, чтобы стереть с него свои отпечатки пальцев. Выйдя из подъезда здания, Глеб пересек улицу и вошел в ресторан. Он решил перекусить, поскольку не знал, когда еще представится такая возможность. Монин вернулся домой очень поздно, около двенадцати ночи. Глеб к этому времени уже не один час просидел в своем москвиче, карауля его во дворе девятиэтажки, где жили Илья и его подруга. Монин прошел мимо москвича Глеба уверенной походкой, почти не обратив на него внимания. Впрочем, разглядеть что-либо он вряд ли смог бы, потому что окна москвича были тонированными. Глеб выждал минут десять, подождав, когда тот поднимется в квартиру. Затем Панкратов вышел из машины, прихватив с собой чемоданчик с аппаратурой, пересек просторный двор и вошел в подъезд пятиэтажного панельного дома, расположенного напротив девятиэтажки. Эти два дома располагались на разных улицах, идущих параллельно друг друга, но двор у них был общий. Через пять минут пробрался на чердак панельного дома. Хрустя керамзитом, который был застелен пол, он подошел к одной из вентиляционных пробоин в стене чердака. Открыв чемоданчик с аппаратурой, Глеб высунул антенну в узкое вентиляционное окно, ширина которого не превышала 15 сантиметров, и направил ухо антенны в сторону окон квартиры, где жили Монин и его подруга. Квартира была однокомнатной, и окон в ней оказалось всего два. Одно в кухне, другое в комнате. Свет горел лишь в кухонном окошке. Надев наушники, Глеб стал настраивать антенну, стараясь услышать разговор Монина с подругой. Это удалось отнюдь не сразу. В наушниках слышалось то ворчание какого-то старика, то шуршание радиопомех, сопровождающих работу телевизора. Наконец Глеб услышал голос, показавшийся ему знакомым. — Чай будешь, Петелья? — спросила молодая девушка. По характерной хрипотце в ее голосе Глеб узнал подругу Монина. — Нет, Надюш, не хочу, — ответил ей тот. — Налей лучше сока. Ты знаешь, я люблю крепкий чай, но сегодня мне надо хорошо выспаться, завтра много дел. — Тебе звонил Борис, — произнесла Надя. Просил перезвонить, как только ты появишься. Сказал, что сотовый не отвечает. — Я отключил его, — ответил Монин, чтобы не мешал. Сегодня мне было не до разговоров. В следующий момент до Глеба донеслись звуки тонового набора номера кнопочного телефонного аппарата. — Алле, Арян, это Илья говорит. Ну что у тебя? — Все ясно. Значит, завтра встречаемся в час дня, как обычно, в районе Театральной площади. Все, пока. Монин положил трубку. «У вас завтра опять какие-то дела?» — спросила Надя. «Да, есть небольшое дело», — угрюмым голосом ответил Илья. «Когда ты вернешься домой?» «Не знаю, все зависит от обстоятельств», — также угрюмо ответил Монин. Затем, слегка смягчившись, добавил. «Не волнуйся, я тебе позвоню, если придется задержаться надолго». «У тебя в последнее время много дел, и я каждый раз переживаю, если ты задерживаешься». «Давай не будем поднимать эту тему сегодня», — резко прекратил разговор Илья. «Завтра мне нужно быть бодрым и отдохнувшим, поэтому я пошел спать». Больше никаких разговоров Монина с подругой Глеб не услышал. Похоже, что хозяева квартиры легли спать. Панкратов решил, что на сегодня его рабочий день закончен. Необходимо было еще позвонить Потапову и отчитаться о проделанной работе. Глеб собрал аппаратуру и покинул чердак. На следующий день Панкратов, ночевавший на снимаемой им в городе квартире, не стал приезжать к дому на улице Леонова. Он приехал к часу дня к театральной площади, где договорился встретиться со своими друзьями Монин. Парковка автомашин в районе театральной была разрешена только по улице Кутикова, поэтому Глеб без труда обнаружил девятку Монина, которая подъехала к площади без десяти час. Почти сразу же за ним припарковались синие «Жигули» пятой модели. Глеб увидел, что в машине сидят двое молодых парней. Именно в эту «пятерку» и уселся Монин. Через несколько секунд машина стартовала с места и поехала по улице Кутикова. Глеб, пропустив вперед несколько машин, также вклинился в поток и поехал вслед за «пятеркой», держась от нее на почтительном расстоянии. «Пятерка» направлялась в сторону Ленинского района города и через 20 минут езды остановилась недалеко от входа в атлетический клуб «Олимпиец» на улице Красносельской. Глеб припарковал свой «Москвич» метрах в пяти от синих «Жигулей» и, достав из бардачка небольшой бинокль, принялся рассматривать, что происходит в салоне «Пятерки». Монин и его напарники сидели, не двигаясь с местом и о чем-то разговаривая. Неожиданно Монин вылез из машины, прихватив с собой свою неизменную черную кожаную сумку и направился в сторону стройплощадки, расположенной справа от двухэтажного здания атлетического клуба. Реконструируемое трехэтажное кирпичное здание, похоже, являлось долгостроем. Оно было обнесено строительным забором, но никаких работ там на сегодняшний день не производилось. Монин прошелся вдоль деревянного строительного ограждения, потом вдруг, найдя лаз в заборе, ловко и быстро проник на территорию стройплощадки. Наверняка, если кто-то из случайных прохожих и видел его действия, то не придал этому значения. Стройка зачастую является бесплатным общественным туалетом. Но для Глеба не осталось никаких сомнений, что Монин залез на стройплощадку, преследуя совсем иные цели. Именно на территории стройплощадки киллеру можно было спокойно спрятаться, поджидая свою жертву. Глеб несколько минут размышлял о том, какие действия ему стоит предпринять в этой ситуации. Наконец он вынул из бардачка трубку сотового телефона и принялся набирать номер. В этот момент мимо москвича Глеба на большой скорости промчался бордового цвета «Мерседес», который резко притормозил напротив здания атлетического клуба и, заехав на тротуар, остановился у входа. Двери машины открылись, и из «Мерседеса» вылезли трое мужчин. Два молодых парня атлетического сложения и толстый мужчина примерно сорокалетнего возраста. Глеб, набрав номер, поднес трубку к уху, после чего услышал женский голос, медленно произносящий слова. Номера временно не работают. Глеб вспомнил, что номер телефона Кости Титова, по которому он звонил, сменился. Панкратов лихорадочно пошарил по карманам куртки, нашел там листок с новым номером сотового телефона Титова. Следя взглядом за тем, как трое мужчин неспеша направляются ко входу в здание клуба «Олимпиец», Глеб быстренько набрал номер, в трубке послышался знакомый голос. — Слушаю вас, Титов. — Это я, Глеб, — представился Панкратов. «Слушай, тут мой подопечный затевает что-то около клуба «Олимпиец». «Клуб «Олимпиец», — повторил Титов. «Это же вотчина одного бандюка по имени Капитонов. Сам Капитонов — невысокий, толстый мужчина с бритым затылком, одетый в джинсовый костюм? Вроде да». Неуверенно проговорил Титов. Я его видел всего лишь один раз. Глеб наблюдал, как Капитонов спеша поднялся по каменным ступенькам крыльца. Опередивший его телохранитель услужливо открыл перед ним дверь. В этот самый момент и прозвучали резкие хлопки автоматных очередей. Капитонов отступился и, покачнувшись, рухнул на спину, слетев со ступени крыльца на асфальт. «Все», — проговорил Глеб, — «больше ты его уже живым не увидишь». «Ничего себе!» — произнес Титов. «Веселый репортаж с места события. На твоем месте, Глеб, я бы сматывался оттуда как можно быстрее». Глеб отключил связь и, бросив трубку на сиденье рядом с собой, злобно буркнул. «Без сопливых разберусь». Он завел двигатель «Москвича», наметанным глазом определив, что стреляли со второго или третьего этажа реконструируемого здания. Сразу после того, как Капитонов упал, «пятерка» сорвалась с места и помчалась подальше от места происшествия. Глеб был уверен, что Монин в данном случае уже проверил пути отхода и напарники подберут его где-нибудь с другой стороны квартала. Глеб также поспешил быстрее уехать подальше от клуба Олимпийц. Проезжая мимо клуба, он чуть притормозил, бросив взгляд на распростертое тело убитого авторитета. Один из охранников сидел рядом с ним, держась за плечо. Видимо, его зацепило шальной пулей. Второй в недоумении озирался по сторонам, держа в правой руке пистолет. На этот раз охрана оказалась бессильна. «Очередная жертва романовских братков», — подумал Глеб, нажимая на педаль акселератора. Еще одно место под солнцем расчищено. Убрано еще одно препятствие на пути к славе и успеху.